Глава 13. Откровение майора. Кто? Зачем? Растерявшись, начал я задавать вопросы. Тут же, осознав, что веду себя глупо, уточнил. Как это произошло? Да не знаю я. Слушай, тут полиция какой-то следак тебя уже трижды спрашивал. Как бы в подозреваемые не записал. Ты бы подъехал. От греха. Жди, скоро буду. Бросил я в трубку и отключился. Сердце сдавило недобрым предчувствием. Ехать сразу на место я не мог просто физически. Во-первых, у меня на руках был правый манипулятор, вырванный из дроида почти целиком. А во-вторых, я был уверен, что Сизов постарается избавить меня от проблем с законом. Разумеется, если смерть отца не его рук дело, в чем я сомневался. Слишком грубо и кардинально. Не в интересах конторы так подставлять меня. Зачем шугать рыбу и так надежно сидящую на крючке? «Слушаю, Глебов». Прозвучала из динамика уставший голос офицера. «Товарищ майор, я вернулся с трофеем, думаю, он вам будет интересен». «Да что ж вам не спится по ночам?» «Жди, сейчас пришлю группу». «Трофей большой?» «Чуть меньше выхлопной трубы у мотоцикла». «В багажнике легковушки поместятся. И еще». «На меня, похоже, собираются повесить убийство. Кто-то этой ночью убил моего отца». «Ёп!» «Пирный театр! Да что ж, все так сложно с тобой, Глебов!» «Ладно! Жди! Направляю к тебе старых знакомых. Они и трофеи примут, и помогут решить проблемы с законом. Все, отбой!» Через двадцать минут к реке подъехала уже знакомая Лада Веста. А вскоре ко мне подошел и старый знакомый. Тот самый, что помог с ружьем. «Ну, здорово, полуношник!» Оперативник пожал руку. «Начальник сказал, что у тебя есть важный груз. Держи!» Нашел в одном разрушенном здании. Я указал знакомому на манипулятор, лежащий... Поперек мотоциклетного сиденья. «Слушай, закурить не найдется. Взяв у Юры сигарету, я на несколько минут выпал из жизни, наслаждаясь ароматным душистым табаком. За это время оперативник успел донести деталь от дроида до машины и вернуться. «Сизов попросил, чтобы мы съездили с тобой на место происшествия». Юрий старался не смотреть мне в глаза. «Что-то связано с твоим отцом». «Кто-то убил его», — ответил я, надевая на голову шлем. «Брат считает, что следователь записал меня в главные подозреваемые. И так вышло, что на эту ночь у меня нет алиби». «Есть причины считать тебя подозреваемым», — уточнил оперативник. «Я слышал, что ты в плохих отношениях с отцом». Чуть больше года назад я перестал с ним общаться. «Совсем. Мы не ругались, даже не повышали друг на друга голос. Причин считать меня убийцей нет. Разберемся. Показывай дорогу. Мы будем следовать в нескольких метрах за тобой». Отец жил в трехкомнатной квартире, доставшейся ему от родственников. Когда умерла мама, он сам переехал, освободив большой дом, построенный еще дедом Михаилу, на тот момент уже имевшему двух детей. В окнах отцовской квартиры, расположенной на первом этаже, горел свет. Остановившись напротив подъезда, я слез с мотоцикла и закатил его на придомовую территорию, уперев колесом в первую ступеньку. Вряд ли Урал будет мешать кому-то сейчас – В четвертом часу утра. Чехол с ружьем, топор и рюкзак еще раньше пришлось отдать Юре. В машину. Незачем лишний раз напрягать органы правопорядка. Так что я, дождавшись оперативника, набрал на домофоне 16 и вызов. «Да!» — прозвучалась динамика голос брата. «Открывай, это Сергей!» — ответил я. Послышалось сдавленное ругательство Миши, а затем магнитный замок открыл дверь. «За мной пойдешь!» Предупредил Юра, оттерев меня плечом в сторону. А то знаю этих, ухарей. Открыв дверь подъезда, оперативник двинулся вперед, держа в правой руке корочки. Мы успели пройти тамбур и только начали подниматься на площадку первого этажа, как нам навстречу сверху двинулись двое в форме ППС. Сергей Глебов! произнес один из них, обращаясь к Юрию. Оперативный сотрудник Титов службы безопасности. Мой сопровождающий сунул старшему сержанту поднос корочки. Кто у вас старший? «Лейтенант Хромов!» — сержант тут же вытянулся по струнке. «Он в квартире!» — поинтересовался Юрий и, не дожидаясь ответа, нажал на кнопку звонка у двери. Та сразу же отворилась, на пороге показался неизвестный мне высокий молодой мужчина. «Хромов!» — уточнил мой сопровождающий. «Оперативный сотрудник ТИТОВ, служба безопасности. Пройдемте на улицу, кое-что обсудим, пока родственники убитого пообщаются между собой». «Серега!» — брат встретил меня на пороге кухни. Мы обнялись, и только после Михаил спросил. «А где лейтенант?» «Беседует на улице», — мотнул я головой в сторону выхода. «Миша, объясни, что произошло?» Отцу кто-то отрубил голову. Полиция говорит, что это кто-то знакомый, потому что следов взлома нет. Он сам впустил убийцу и даже пригласил его в зал. Чай приготовил, который даже не выпили. Кружки забрали. Может, по отпечаткам пальцев удастся вычислить. Кто это сделал?» а ты сам-то что думаешь спросил я заглянув в зал черт весь палас в крови я думаю что это был константин угрюмо произнес брат что я сначала даже не понял михаила наш костя но на хрена отомстил ведь они часто ссорились костя все винил отца в смерти мамы миш мелкий не был способен на убийство ты это расскажи тому типу на фотографиях михаил пристально посмотрел мне в глаза «Даже у тебя взгляд изменился, словно не брата вижу перед собой, какого-то убийцу. Скажи, тебе уже приходилось убивать людей?» «Слушай, мне кажется, ты перегибаешь», — остановил я брата. «Может, мы чего-то не знаем об отце?» «Это ты не знаешь», — зло бросил Михаил. «Не было у него врагов, способных на такое. Серж, ему голову отрубили, понимаешь?» «Давай дождемся результатов экспертизы», — предложил я. «Может, что-то прояснится?» «Да мне сразу сказали, что удар был нанесен очень острым лезвием, скорее всего, мечом. Понимаешь? Все, что ты мне...» «Шиц!» Я прижал палец к губам, услышав, как со скрипом отворяется входная дверь. «Сергей, забери свои вещи!» С порога обратился ко мне оперативник. «Тут, похоже, требуется наше вмешательство. Слишком странное происшествие». Забрав у Юрия чехол и рюкзак, я прошел на кухню и положил все в угол. Затем вернулся к выходу и проверил, нет ли кого в подъезде. Пусто. Странно. Все куда-то срубили резко. «Серж, ты что, на охоте был?» — прозвучал голос Михаила из кухни. «Вроде того», — ответил я. «Миш, может, мы закроем здесь все? Так-то место преступления вроде как опечатать должны». «Слушай, я не знаю всех этих процедур, но ключи у меня имеются, да. И домой надо. Мои уже и все». «Вот и поехали. Заодно поможешь довести ружье». Спустя час, лежа в горячей ванне, я пытался собрать мысли в кучу. Увы, но хронический недосып дало себе знать. В итоге в голову лезло лишь одно — послать всех к чертям или свалить отсюда как можно дальше. Так ничего и не решив, я добрался до спальни, где тут же завалился спать. «Просыпайся, боец!» Я с просонья сперва подумал, что нахожусь в гостях. Лишь когда осмотрелся, понял свою ошибку. «Товарищ майор, как вы попали в дом?» — поинтересовался я, разглядывая незваного гостя. «Дверь же изнутри заперта была. Или...» «Вот именно. Похоже, ты настолько вчера вымотался, что забыл не только запереться, но и убрать ружье в сейф. Кстати, в этот раз трофей, переданный тобой, оказался весьма интересным. Неужели ты получил доступ в мир первого уровня?» «Товарищ майор, вы с какой целью вломились ко мне без разрешения?» — уклонился я от ответа, задав встречный вопрос. «Да вот по какому!» Рядом со мной на кровать упала целая стопка фотографий. Я принялся рассматривать их одну за другой. Какая-то девушка, явно не старше 30, с необычными чертами лица. Где-то я ее уже видел. «Стоп!» Вскочив с кровати, как есть босиком прошлепал по полу до письменного стола и включил стоявший на нем ноутбук. Дождался, когда он загрузится, затем открыл папку с фотографиями и уставился на ту же девушку. «Молодец!» — сообразил, — похвалил меня Сизов. «Фотографию, что я принес, сделаны вчера, недалеко от дома, в котором жил твой отец. У меня к тебе вопрос. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Думаю, вы знаете больше меня», — ответил я, закрывая ноутбук. «И это мне впору вас расспрашивать». «Значит, ты не знаешь, где сейчас находится твой младший брат?» — задумчиво проговорил Сизов. «Что ж, это плохо». «Или хорошо тут как посмотреть. Видишь ли, эта дама, что на фотографиях, она не человек, и нам непонятно, что ей надо на нашей земле». «Вы хотите сказать, что Константин с ней заодно?» «Мне стало как-то не по себе». «Мы так считали до сегодняшней ночи, пока чужачка не убила вашего отца. Теперь у нас появились сомнения. Кстати, с сегодняшнего дня и ты, и Михаил, с семьей находитесь под наблюдением». «Надеюсь, вам хватит ума не пытаться скрыться от сотрудников службы безопасности». «Мне разрешается продолжить посещать другие миры?» «Уточнил я на всякий случай». «Пожалуй, в других мирах ты в большей безопасности, чем здесь». «Более того, скажу тебе честно, чем чаще ты ходишь на ту сторону, тем лучше, потому что каждый поднятый тобой уровень дает Земле шанс слегка задержать неизбежное». «В смысле?» «Мне стало очень интересно». Похоже, майор сейчас поделится чем-то важным. «Если дело обстоит так, то почему вы меня отпустили в свободное плавание?» «Видишь ли, вас, игроков, нельзя контролировать. Упорядоченное как-то отслеживает любое вмешательство в жизнь тех, кто прошел адаптацию. Вы должны добровольно посещать другие миры и желательно поодиночке. Группы, состоящие из двух и более инициированных, всегда переносятся в места, где находятся игроки выбранного мира». «И, как правило, чужаков убивают». «То есть вы не можете нас контролировать?» — уточнил я. «Неверно. Мы не можем вмешиваться в игровой процесс, так будет правильнее». «Но тогда ваши попытки контролировать спонтанные порталы — это тоже вмешательство», — предположил я, вспомнив того бойца, что не вернулся. «Ты думаешь, что самый умный?» — усмехнулся майор. «Мы уже провели множество экспериментов». Наблюдали за случайно попавшими в портал, уговаривали родственников игроков, посылали бойцов без снаряжения. Нет ни одной параллели. Были проведены сотни сотни исследований организмов игроков по всем возможным областям. Пусто. Это не поддается анализу. «В прошлый раз, когда погиб боец, срок до инициализации нашего мира сократился», — вспомнил я. «Это как-то связано?» Каждая тысяча неудачных посещений мира полигона сокращает время отсчета на месяц. Каждый полученный игроком уровень сдерживает показатели. Изначально срок равнялся 36 месяцам. Можешь представить, сколько народа уже не вернулось из порталов. Получается, у нас нет никаких шансов повлиять на это. Я опустился в кресло, только что полученная мной информация была не из радостных. Почему же? Набираю уровни... «Приводи в наш мир других игроков, и, возможно, мы дотянем до мира первого уровня. Правда, никому пока не известно, что конкретно для этого нужно сделать. Никаких цифр, ничего». Сизов развел руками. «Возможно, ответ получим, когда кто-то из вас доберется до пятнадцатого уровня». «А что будет на пятом?» — поинтересовался я. «Откроешь данные по своему классу, увидишь начало ветки развития. В компьютерные игры играл, вот почти одно и то же». «Да, еще получишь доступ к планетарному аукциону, но он пока что закрыт. Есть еще кое-что по мелочам, но это все индивидуально. В общем, не рассчитывай, что с пятым уровнем ты получишь ответы на все вопросы. Упорядоченная не спешит делиться своими правилами и секретами. Не только с нами, но и с игроками из других миров». «Значит, то, что я привел в наш мир игрока?» «Хорошо. Мне Орлов совсем другое сказал». Все правильно он сказал. Там тоже есть свои нюансы. Видишь ли, если ты привел в наш мир игрока, который согласился стать частью этого мира, то он автоматически становится твоим подчиненным. В общем, получи сначала пятый уровень, и большинство вопросов отпадут сами. Да, чуть не забыл». Сизов быстро вышел из комнаты, но вскоре вернулся назад с небольшим чемоданчиком в руках. «Вот, держи. Пароль от замка 1425». То, что внутри, использовать только для самозащиты. Я знаю, ты умеешь. Это моя личная инициатива, и она, очень надеюсь, останется между нами. На этом нашу беседу вынужден прервать, так как мне уже трижды звонили, пока мы с тобой болтаем. Всё, бывай». «Можно еще один вопрос?» Остановил я Сизова уже в коридоре. Кивнув на браслет, охватывающий лодыжку, спросил, «Зачем мне рабский браслет?» «Это не моя затея, Глебов». Не поворачиваясь, ответил майор с какой-то затаенной горечью. «Приказ сверху. Есть у нас начальство, которое думает не только о будущем Земли, но и о своем личном. Тоже». Проводив взглядом служащего конторы, которая пытается контролировать упорядоченное, я почесал пятерней затылок. «Что это, мать-перемать, было? Откровение майора? Он даже на вопрос про браслет дал понять, что где-то наверху есть некто, пытающийся вести свою игру». Что ж, я конечно прост и у меня нет вселенских амбиций, но свою свободу никому не отдам. Бросив взгляд на часы поморщился 6 часов вечера. Тут же глухим урчанием напомнила себе пустой желудок. надо поесть хорошенько и отдохнуть. К тому же в холодильнике имеется куча разных вкусностей. но сначала разберемся, что там за подарок принес сизов? Надеюсь не взрывное устройство. Набрав на дипломате код, щелкнул замками и поднял крышку. Мда, неожиданно. Слева пухлый конверт, на котором написано вознаграждение. Справа пистолет с двумя запасными магазинами. Ниже три пачки патронов и кожаная кобура со сбруей для скрытого ношения под мышкой. Ну ка, что это за ствол? Впрочем, я и так уже знал, потому что перед глазами появился текст. Пистолет Макарова. Оружие. Простой ранг. Общее состояние 70%. Год производства. 1989 от Рождества Христова. Доступны улучшения один из одного. Под кобурой обнаружились документы на оружие, оформленные на мое имя. Что ж, в последнее время случилось много разного дерьма, так что я, пожалуй, приму подарок. И даже сразу нацеплю на себя, потому как нет никакого желания остаться без головы. Отложив, оружие сел и прикрыл глаза. «Отец. У нас всегда были слишком тяжелые отношения. Всему виной его сильное пристрастие к алкоголю, с которым он справился лишь за год до смерти мамы. Пожалуй, я бы не смог сказать, что любил его, да и он меня, если честно. Мы просто терпели друг друга, пока я окончательно не переехал к деду. Он мне заменил родителя, и, надо сказать, справился с этим на отлично. Что же я чувствовал сейчас, когда не стал отцом?» Когда умер дед, я рыдал, словно ребенок, хотя мне уже было по тридцать. Мама, к ее уходу мы подготовились. Тяжелая, долгая болезнь, не оставляющая шансов. Но и тогда внутри меня все бушевало, просто я уже научился прятать свои чувства за эмоциональной броней. Сейчас же у меня на сердце была пустота. «Нет, я не переживал за то, что мы не разговаривали с отцом последний год. Слишком многое накопилось между нами нехорошего». Простить? А зачем? Почему я должен прощать того, кто осознанно, не раскаявшись ни разу делал мне зло? Нет. Пусть Михаил считает меня бесчувственным, это его право, как и мое, оставаться при своем мнении. — Кофе! — произнес я и поднялся с кровати. Крепкий кофе, здоровенный бутерброд с ветчиной, сыром и овощами. От озвученных мыслей рот наполнился слюной, а желудок скрутило болевым спазмом. — Жрать! — а потом перекур и прогулка в Брэдсис. Нужно будет слить накопившиеся эрги и вообще узнать, как вокруг обстановка. У меня имелись, ну, очень большие планы на космопорт. Крепость, чтоб ее. Отогнав наполеоновские мысли, открыл холодильник и первым делом вытащил кастрюлю с остатками собачьей каши. Как раз хватит, чтобы накормить верного. А пока буду, хм, завтракать, приготовлю еще». Накормив пса, краем уха услышал, как скрипнула калитка, соединяющая мой двор с соседским. Похоже, Николай пришел дать собаке еды. Что ж, надеюсь, он не увидит раскрытый на столе спальни дипломат. А то там коробки с патронами, магазины. От такого зрелища у любого возникнут неудобные вопросы, на которые я бы не хотел отвечать. Поспешил домой, чтобы перехватить Михалыча до того, как он начнет искать меня по дому. Или чего хуже, вызовет полицию. Поднялся на крыльцо, миновал веранду и потянул дверь в дом на себя. Успел еще подумать, что как-то туго открывается, как раздался женский вскрик, а затем в мои объятия попало упругое девичье тело.